Глава восьмая Тата чувствовала себя странно. У нее было ощущение, будто она вернулась на сорок лет назад и снова стала юной, насмерть напуганной девчонкой, которая не знает, что делать со свалившейся на нее ценной находкой. Тогда, в юности, после трагедии, свидетельницами которой они с подругами стали, Она думала, как правильно поступить, куда и кому отнести сапфировый крест, оказавшийся в ее руках по воле судьбы. Помнится тогда единственным выходом пятнадцатилетняя летняя тата Макарова считала исповедь перед Софией брянцевой. Она и тайник решила вскрыть в тайне от подруг, чтобы повиниться перед Софией, отдать ей крест, и спросить мудрого совета, что делать. Сразу не посмела, в этом ее вина. Побоялась признаться, струхнула, что София осудит. Не хотела выглядеть плохо в глазах любимой учительницы. А когда решилась, было уже поздно. Жадные подруги предали ее, разорили тайник и перепрятали крест, чтобы оставить его себе». Ничего хорошего не принесло это решение. И и навек поссорились, и богатства не нажили. Пелагея вон, из-за креста этого проклятого, жизни лишилась. Да и Дуся такого страху натерпелась, что врагу не пожелаешь. И вот круг замкнулся, крест снова у Таты, а она, как и тогда, понятия не имеет, что ей теперь делать. Наверное, самым правильным было бы отнести его в полицию. Если Дуся права и Пелагею убили, чтобы добраться до креста, значит, нужно дать показания, найти и наказать убийцу. А крест его либо владельцам отдадут, либо в казну отправят. Может, оно и правильно. Уж больно лихими супостатами они оказались. Второе поколение убийц на все готовых ради обладания семейной реликвии. «Каторжники, что тут еще скажешь?» Тата представила, как будет рассказывать в полиции о событиях сорокалетней давности, а потом о визите напуганной Дуси. И содрогнулась. «Нет, не поверят ей. Как пить дать не поверят!» Она бы и сама не поверила если бы ей кто-то рассказал такую дикую историю. Да и Дусе ей разрешение на обнародование тайны не давала. Крест спрятать просила, а вмешивать в дело полицию нет. Итак, этот вариант исключается. Вариант номер два. Поступить так, как собиралась еще тогда, в 57-м. Отнести крест Софьюшке, и рассказать все, как было. Пусть мудрая наставница решает, что делать дальше. В конце концов, крест был унесен именно из дома Брянцевых. Так может, и правильно будет вернуть его туда, где началась вся эта история. Тата представила немолодое, но все еще прекрасное лицо Софии. Вот та сидит перед пяльцами, щурится подслеповато, потому что ее уже частенько подводит зрение, перебирает пальцами, как люшки. При ее-то опыте и с закрытыми глазами можно сплести прекрасный узор. Уроков София больше не дает, да и люди в дом к ней ходят гораздо реже, но на заказ плетет, а как иначе? Кружево — единственное средство существования и источник смысла жизни тата подошла к комоду, вытащила нижний ящик, где хранила нити для кружев, сколки и коклюшки, вытащила завернутый в тряпицу крест, развернула, пустив по комнате синие всполохи и тяжело вздохнула. Если София продаст эту безделицу, то до конца дней своих сможет не сгибаться над пяльцами. Живет она скромно, и денег, вырученных за крест, ей надолго хватит. Тата снова вздохнула, понимая, что никогда и ни при каких условиях София не согласится оставить крест или деньги за него себе. Сорок лет назад это было невозможно для Петра Степановича, царствие ему небесное, а сейчас будет так же немыслимо для его дочери. Тогда что сделает София Петровна? Отнесет в православное приходское братство при Благовещенской церкви, действительным членом которого является. Отдаст протеерею Всеволоду Львовичу Сиземскому или церковному старости Василию Никифоровичу Сидорову. Отправит на материальную помощь нуждающимся прихожанам Благовещенского прихода. Скорее всего, наставница и старшая подруга именно так и поступит. Вот только принять решение ей будет непросто. Она же знать ничего не знает и ведать не ведает обо всем, что предшествовало внезапному Татиному рассказу. А значит, разволнуется, расстроится, вспомнит полицейский опрос, через который Брянцевым пришлось пройти 40 лет назад поймёт, что необдуманные действия Таты были тому причиной. Нет, не готова Тата подвергнуть мастерицу такому испытанию. Негоже будоражить её покой, заставлять возвращаться мыслями в неприятные события прошлого, принимать решения, за которые никто, кроме самой Таты, не в ответе. А значит, к Софии идти нельзя и крест ей нести не нужно. Как же поступить? Как вернуть реликвию Брянцевым, не посвящая Софии в суть проблемы? Решение, пришедшее в голову, было неожиданным и на первый взгляд казалось безумным. Однако, чем больше та его обдумывала, тем больше оно ей нравилось. Пришедший неоткуда крест должен исчезнуть уйти в никуда. Никому он ничего не принёс за последние десятилетия, кроме горя, а значит, нужно прервать его земной путь, оставить там, где он уже никому не причинит вреда. С одной стороны, вернуть Брянцевым, с другой — не возвращать. «Да, так будет хорошо, правильно!» Кликнув играющую во дворе внучку, Тата велела ей одеваться. «Мы куда-то пойдем, бабушка?» — спросила обрадованная Машенька. Бабушку Тату она очень любила, и время, проведенное с ней, считала праздником. «Кому-то в гости?» «Можно сказать, что и в гости», — согласилась Тата. «Пойдем мы с тобой к человеку, которого я в детстве просто небожителем считала» и боялась ее строгого взгляда, и на похвалу надеялась, и уважала без меры, и восхищалась. Все было, и хочется мне, чтобы и у тебя в памяти хоть что-то о ней осталось. Пусть хотя бы так. Правильно поступить никогда не поздно. Через десять минут они с Машенькой уже споро шагали по каменной мостовой. Высился впереди купол храма, шумела листва деревьев, и в этом тихом шепоте слышала Тата молчаливое согласие с поступком, который она собиралась совершить. Завернутый в белую тряпицу крест лежал в кармане. Правой рукой Тата держала внучку, а левую то и дело опускала в карман, чтобы нащупать тяжесть и прохладу золота, и драгоценных камней, которые второй раз в жизни собиралась надежно спрятать. В первый раз место тайника, кроме нее, знали еще два человека. Они нарушили данный обет молчания, выкопали заветную вещицу, запустив круговорот зла снова. В этот раз никто не сможет выдать Татину тайну. Даже внучка не будет знать о том, что именно бабушка спрячет в самый надежный в мире тайник. У штата сделает это так, чтобы семилетняя девочка ничего не заметила. Домой они вернулись часа через полтора. Весь обратный путь Тата пела заметно уставшей Машеньке песни до которых, благодаря матери и дочери Брянцевым, была большая мастерица. Сколок серебрица, ниточка-то вьется, вьется, ой, вьется, узор твой кладется. Плети, плети, да в окно не гляди, нет причины для напрасной кручины. Плети, мастерица, сегодня твой день, суженный твой зайдет за плетень. В эту ночь, впервые за несколько дней, минувшие с того момента, как Дуся принесла ей сапфировый крест, тата крепко и без сновидений спала, не мучаясь от необходимости принимать непростое решение. Без креста, словно воздух в ее доме, стал чище. Да, все правильно она сделала и душу облегчила, и на других людей тяжесть не переложила, а главное — Софию уберегла. И все-таки спустя несколько дней сомнения начали посещать Тату. Раз никто, кроме нее, не знает, где спрятан крест, значит, случись с ней что, никто и не поймет, где его искать. Как и много лет назад, она была уверена, что Дуси и Палашка — имеют равные с ней права на сапфировую реликвию. Вместе они ввязались в это безумство, а значит, имеют право знать о последствиях. Она, Тата, лишь хранительница тайны креста, не более, а значит, нужно сделать так, чтобы в будущем его можно было найти. Рассказать детям о том, что она сделала, было немыслимо да и не хотела Тата смущать их стоимостью ее секрета. В детях она, конечно, была уверена, но ставить их перед искушением считала неправильным. Как рассказать о реликвии, не рассказывая? Как указать к ней путь, не говоря ни слова? Решение этой проблемы тоже пришло в голову внезапно и осветило, как удар молнии. «Ну да, конечно же!» Следующие несколько дней Тата провела за работой. Много лет не разрабатывала она осколков, предпочитая заниматься ремеслом, а не творчеством. Но, как всегда говорила ей София, руки-то помнили. Черточки и точки на большом листе плотной бумаги, которые Тата раздобыла в бакалейном магазине, Ложились каждая в своё место. Совсем скоро сколок кружевной картины был полностью готов, и только опытный глаз мог понять, что на самом деле не сколок то вовсе, а карта, ведущая к месту, в котором был надёжно спрятан сапфировый крест XVI века. Оставалось отдать его Дусе. Разделить знания на тот случай, если кто-нибудь из них умрет раньше, чем придет пора явить крест на свет Божий. О судьбе подруги она немного волновалась, пусть и не до конца верила в историю, что за Дусей следили. Списывала ее сомнения на шок от известия о смерти Палашки. Все-таки тихим и мирным был их маленький северный город сходить проведать ее, а заодно отдать карту, или не стоит. Впрочем, долго думать над этим Тате не пришлось. Спустя всего неделю после первого визита Дуся снова заявилась к ней во двор, живая и невредимая. — Что, решила крест свой забрать? — настороженно спросила Тата. — Так нет его. «Я с ним сделала то, что еще сорок лет назад полагалось». «Что?» «Нет, чур меня от гадости этой. Вся жизнь у меня из-за этого креста наперекосяк». Закрестилась вдруг Дуся. «Пришла тебе рассказать, что убийцу Палашкиного задержали. Арестован он. Так что можно больше его супостата не бояться». «Да ты что?» Он после убийства из города-то уехал, но вернулся, чтобы крест найти, а его семья-то Палашкина и опознала. В общем, не успел он на меня напасть, поганец. Теперь повторит путь своего папаши-каторжника. Да так им и надо. Я и пришла-то сказать, что можно по улицам ходить, по сторонам не оборачиваясь. А крест... Пусть там останется, куда ты его на хранении определила. Не хочу я его больше видеть никогда в жизни. Так что бывай». Авдотья тяжело поднялась с табуретки и пошла к выходу, словно слепая. «Дуся, ты заходи ко мне», — вырвалась у Таты. «Что ж нам теперь с тобой делить? Давно уж я простила детскую твою глупость». «Жизнь порознь прожита, Тата», — глухо сказала подружка детства. «Больше времени мы с тобой врозь провели, чем вместе. Не склеишь уж того, что было, не вернёшь. Отдельные у нас жизни и дороги. Так что больше уж не приду к тебе. Ты прости меня за всё». «Погоди, Дуся». Тата бросилась к комоду, и достала из нижнего ящика пухлую папку сколков. Она достала недавно законченную карту и протянула подруге. «Вот, возьми, я тут зашифровала, где крест спрятала. Хочешь, скажу?» Авдотья Бубенцова покачала головой. «Нет, не хочу знать. И карта мне это без надобности. Один раз я уже тайник порушила». Второй ни за что не буду. Ты вот что, Тата, дай мне на память о нашей юности какой-нибудь другой твой сколок. Уж как ты их умела рисовать, я всегда завидовала. Любую мелочь, травинку, букашку замечала и в кружевной узор превращала. Никогда у меня так не получалось. А лист кленовый помнишь? с прожилками и изморозью, как живой. Уж как София Петровна этот твой сколок хвалила. Я его сплести хотела, а попросить у тебя стеснялась. На, вот! Тата вытащила из пачки бумажных листов тот самый, на котором был нарисован сколок, прихваченного морозом кленового листа. Забери на память, Дуся. Спасибо. Подруга бережно взяла бумагу с рисунком и, не оглядываясь, вышла из дома. Тата услышала, как стукнула калитка во дворе и стала тихо, словно во всей этой долгой и запутанной истории была наконец-то поставлена точка. Дежурство выдалось хлопотным. Ночью пришлось выезжать на бытовое убийство хотя раскрыть его удалось практически по горячим следам. Эка Невидель, два собутыльника, отец и сын, не поделили что-то по пьяни, и один ударил другого ножом в грудь. Работы было немало, да и кровищи тоже, поэтому поспать удалось часа два, не больше. Ничего невиданного в этом не было. И Зимин даже не думал роптать на судьбу, заставляющую его проводить ночи без сна. Что ж поделать, если работа такая? Следующей ночью выспится. Покимарить на пару часов пойдешь?» — спросил у него коллега по кабинету. «Или продолжишь трудовые будни?» «У меня на сегодня работа со свидетелями была запланирована», вздохнув, сообщил Зимин. «Я аж внепланово на дежурство остался» так что кимарить не буду, потерплю до вечера. Но вот съездить домой, чтобы душ принять, хотел бы. Позвонишь, если что-то срочное». На самом деле он, конечно, немного лукавил, потому что после принятия душа и смены одежды на свежую, не провонявшую перегаром, кровью, потом и страхом, он собирался заехать на завтрак к Машковским. Повод, Желание Снежаны рассказать о расследовании, которое она, оказывается, проводила, вместе с приглашением у него были, и это позволяло ему скрыть истинную причину, по которой он так ждал этого визита. К Снежане Машковской его тянуло просто до неприличия. Это было странно, потому что подобные ощущения Зимин испытывал лишь в далекой юности, Сейчас безусым и романтичным юнцом он не был, наоборот, стал циничным, разочаровавшимся в отношениях человеком, привыкшим легко брать то, что подворачивается под руку, и также легко отпускать, не запоминая и не задумываясь. Эта женщина была другой. Она цепляла сознание, застревала в нем, словно гвоздь, царапала, не давая покоя. Но странное дело, это не раздражало, а наоборот согревало и наполняло ежедневную жизнь давно потерянным смыслом. Зимин, пытаясь объяснить возникшую у него зависимость, он всегда объяснял себе все, что казалось ему непонятным, и эта привычка когда-то страшно бесила жену. Говорил себе... Что просто устал от одиночества Наполнявшего вечера холодом А еще от неустроенного быта Питания в сухомятку Готовить он не умел и не любил От случайных связей Тех самых, про которые поэт Евгений Евтушенко писал Что от них в душе уже осатаненность В доме Машковских было тепло и уютно Пахло пирогами и заботой друг о друге. И там Зимин неожиданным образом отогревал свою осатаневшую душу. Вот в чем причина. Заскочив домой и приведя себя в порядок, он поехал в дом на улице Октябрьской, когда-то Малой Дворянской и только от этого факта на душе у него становилось хорошо и радостно. Дверь открыла Снежана. Сегодня она была одета в черные брючки, ладно сидящие на ее отнюдь нехрупкой фигуре, и ярко-красный свитерок, по которому распустил хвост сплетенный из черного кружева павлин. Зимин уже понял — что в таком виде хозяйка ателье встречается с клиентами, а значит, у нее назначена встреча, и завтрак будет недолгим. Впрочем, из-за этого расстраиваться не стоит, его и самого на работе ждут. — Ну что, нашлась ваша тетя? — спросил Зимин, понизив голос, чтобы зря не тревожить старшую Машковскую. Он уже успел заметить, что Снежана относилась к маминому покою с трепетом, а потому тоже не хотел его нарушать. «Да», — позвонила утром, как ни в чем не бывало. Сказала, что прекрасно себя чувствует. Вызвала машину и скоро приедет. Сегодня они с мамой планируют съездить в этнографический музей, а заодно купить билеты в филармонию. «Вы выяснили, где она была вчера?» Снежана передернула плечами. Сказала, что пошла подышать свежим воздухом, и мы с ней разминулись буквально на пятнадцать минут. В окрестностях ее гостиницы действительно есть где погулять. Татьяна Алексеевна уверяет, что кормила уток на набережной. И, как вы понимаете, ни подтвердить, ни опровергнуть это я не могу. Остается только принять на веру. «Вы проходите, Михаил». Сейчас я буду кормить вас завтраком и заодно рассказывать. А Ирину Григорьевну потревожить не боитесь? Нет, мама уже пошла собираться в музей. Да и вообще она очень деликатный человек, поэтому не будет мешать. Пойдемте на кухню. На завтрак в этом удивительном доме сегодня предлагались яйца Бенедиктин, поджаренный бекон, Тосты из белого хлеба с пастой из авокадо и салат из помидоров черри, заправленный оливковым маслом и обжаренными в нем семечками. Красота да и только! Пока Зимин поглощал завтрак, стараясь не урчать, так было вкусно, Снежана сжата и коротко рассказывала о том, что побывала во дворе дома Дарьи Бубенцовой и поговорила с соседкой. Видевшей, как потерпевшей, приходила неизвестная пожилая женщина. Она сказала, что готова ее опознать. Снежана убрала пустую тарелку и поставила перед зимяным чашку кофе и плетенку с домашними рогаликами. Просто чудо, как готовят в этой семье! Вот только я ума не приложу, как показать старушке нашу тетушку, не вызвав у той подозрений. «Это как раз просто». Зимин сделал первый глоток огненного кофе и зажмурился от удовольствия. «Наверняка ваша родственница делает много фотографий, когда осматривает местные достопримечательности. Попросите маму сделать пару фото на память. Их и покажем свидетельнице. Только для начала... Я должен ее найти и поговорить под протокол. И как только ребята, проводившие опрос соседей, это пропустили, уму непостижим Профессионализм следствия катится к чертям. Если вы не заметили, в нашей стране профессионализм катится к чертям во всех сферах, заметила Снежана. Сейчас время воинствующих непрофессионалов в медицине, в образовании, в строительстве, в госуправлении. Старые кадры уходят, существовавшие десятилетиями правила и стандарты размываются, а на замену лишь услужливость, готовность брать под козырек и выполнять команды, не вдумываясь в их смысл, которого чаще всего и нет. Разве я не права? «Пожалуй, правы», — согласился Зимин. «Я тоже часто про это думаю. Лилия Ветлицкая, то есть сейчас, разумеется, Лаврова, крепко дружит с журналистами. У нее работа такая — сотрудничать со средствами массовой информации. Так вот, она говорит, что журналистика как профессия умерла». Осталось лишь обезьянье привычка сцапать жареный факт и не проверяя разместить его под кричащим заголовком. Главное не смысл, не информации, а кликабельность. Она мне показывала это на примерах. В новогодние праздники семья сгорела в своей квартире. Напились до чертиков и уснули с зажженной сигаретой. Такая-то новость. Вышла под заголовком «Встретить новогоднюю ночь в морге» посчастливилась двум жителям нашего города. Снежана засмеялась, хотя ничего смешного в его словах не было. Да-да, я именно об этом и говорю, сказала она. Архитекторы рисуют красивые картинки, не привязывая проекты к местности. От того только что отремонтированные дворы затапливает. Пандусы для инвалидов ведут к глухим стенам. Все огрехи образования вскрыло дистанционное обучение. Все недостатки медицины — пандемии. Если проводить аналогию с кружевом, то вместо художественных изделий ручной работы вокруг один сплошной китайский ширпотреб. С одной стороны, это понятно, потому что главное — дешево. Но с другой — так во всем и везде — Хочешь, чтобы было сделано хорошо, сделай сам. Зимин отодвинул пустую чашку и поднялся. Так что к свидетельнице этой, которую вы обнаружили, я прямо сейчас и заеду. Нет фотографии родственницы, чтобы сразу показать? Нет, покачала головой Снежана. Мама не очень дружит с фотоаппаратом, но я обязательно и схитрюсь, и сфотографирую Татьяну Алексеевну. Постараюсь прямо сегодня во время обеда и сразу скину вам, хорошо? Хорошо. За завтрак и за помощь спасибо. Только, Снежана, очень вас прошу, больше никакого расследования не проводите. Это может быть опасно, вы понимаете? Один человек уже погиб. «Да, я понимаю. Михаил, а вы очень торопитесь?» Вообще-то Зимин очень торопился. Через час у него была назначена встреча со свидетелем по делу, а до этого он намеревался доехать до дома Бубенцовой, чтобы поговорить с обнаруженной Снежаной бабкой. Но он понимал, что эта женщина спрашивает неспроста. «У меня еще есть несколько минут», — ответил он. «Я думаю, что мог бы проводить вас до отелье. Вы что-то еще узнали и хотите поделиться?» «Нет, я ничего не узнала», — сказала Снежана медленно, словно раздумывая. «Но, понимаете, мне не дает покоя одна мысль, высказанная моей мамой. Кстати, мне надо с ней попрощаться». «Мамочка, я ушла в отелье!» Прокричала она вглубь квартиры. «И Михаил Евгеньевич тоже уходит. Хорошего тебе дня!» «Спасибо за завтрак, Ирина Григорьевна!» Тоже прокричал Зимин, Вспомнив про хорошие манеры. «Было очень вкусно!» «На здоровье!» Послышался мелодичный голос Машковской старшей. «Приходите к обеду!» «У нас будет классический рассольник и растягай с рыбой!» «И когда только ваша мама все успевает», — пробормотал Зимин, рот которого моментально наполнился слюной, несмотря на недавний обильный завтрак. «Ладно, пойдемте, я вас внимательно слушаю». «Что такого особенного?» — сказала Ирина Григорьевна. Мы обсуждали историю нашей семьи. Я просила ее и тетушку вспомнить что-то из рассказов о нашей дальней родственнице, тати Макаровой Елисеевой. То, что могло пролить свет на загадку случившегося убийства. И мама сказала, «Невозможно вспомнить то, чего ты никогда не знал. Понимаете?» «Если честно, не совсем». Разговаривая, они вышли в подъезд. Снежана захлопнула дверь, и они начали спускаться по широким и высоким ступеням сталинского дома. Зимину всегда ужасно нравились такие подъезды. Светлые, с высокими лестничными пролетами, сохранившими дух прежнего времени. Того самого, в котором жили на всю катушку и работали профессионально. Почему-то вдруг по этому времени, а точнее по его людям, Зимин начал скучать. Ну, смотрите, звонкий голосок Снежаны прервал его ностальгические мысли. Если допустить, что Дарью Бубенцову убили из-за старинного сапфирового креста, то сделать это мог только человек, который про этот крест знал. Так? Разумеется. Первым, кто о нем узнал, был ваш подозреваемый Никипелов. Именно он обнаружил дневник, принадлежащий его предку, который из-за креста угодил на каторгу. Думаю, что и потомкам его поиски семейной реликвии ничего хорошего не принесли. Как минимум, в дневнике говорится о двух убийствах, а может быть и о трех. Но вы склонны считать что Никипелов Бубенцову не убивал, так? Да, я уже объяснил, почему так считаю. А я склонна с вами согласиться. Тогда из дневника следует, что знать про крест могли три подруги. Ученицы знаменитой кружевницы Софии Брянцевой. Одну из них звали Авдотья Бубенцова, Именно ее родственницу, Дарью Степановну, недавно убили. Сама себя она в чемодан засунуть никак не могла. Так что эту линию тоже можно считать тупиковой. Убедительно. Зимину почему-то ужасно хотелось улыбаться во весь рот, Хотя ничего веселого в словах его собеседницы не было. Второй подругой была бабушка маминой бабушки. Татьяна Елисеева, в юности Тата Макарова. О ней, кстати, в дневнике ни слова, но и мама, и тетушка помнят, что у Таты были в юности две подруги, которые ее предали. Подозреваю, что предательство как раз было связано с Сапфировым крестом, хотя это все мои умозаключения, конечно. Допустим. Зимин все-таки улыбался. Так сильно она ему нравилась. У Таты Макаровой остались только две линии родственников. Первая — это мы с мамой, но мы обе ничего не знали про прошлое Таты. Вообще мало что они и знали. Кроме того, что ее работы есть в музее кружева, а уж про драгоценный сапфировый крест и вообще слыхом не слыхивали. Именно поэтому мы не могли его искать. «Теперь понимаешь...» Зимин перестал улыбаться. Он вдруг понял, о чем толкует ему Снежана Машковская. «Кажется, да». Никипелов, хозяин дневника, рассказывал, что начал поиски потомков Бубенцовых, потому что вычитал в найденной на чердаке тетради, что крест находился у них. Он узнал про фамильный крест, начал его искать. Вышел на Дарью Степановну, а потом ее убили. Конечно, сделать это мог только тот, кто тоже узнал про крест. Причем узнал недавно, ведь все эти годы ни вас с мамой, ни Бубенцовых никто не искал. И что же тогда получается? «А то и получается». Либо поиски креста действительно ведет свалившаяся на нас неведомо откуда наша дальняя родственница по второй линии, ведущая от Татьяны Елисеевой. Либо потомки третьей подруги Пелагеи Башмачниковой тоже узнали про сапфировый крест и начали охоту за драгоценные реликвии, торжествующе заключила Снежана. Хм, интересная версия. Вот только признаюсь вам, тебе, Снежана, что жизнь научила меня не верить в совпадение. Некипелов нашел дневник, ваша родственница явилась из Швейцарии, а кто-то третий тоже начал розыски сапфирового креста. Жизнь не книга и не кино, в ней так не бывает. А я и не говорю о совпадениях, Серьезно возразила Снежана. «Скорее всего, все эти факты взаимосвязаны, исходятся они на одном человеке, некий Пелове. Он явно знает больше, чем говорит». Ответить Зимин не успел. За разговором они успели обойти дом и уже подходили к крыльцу ателье, с которого внутрь вела стеклянная дверь, сейчас вдребезги разбитая. Перед входом стайкой толпились девушки-портнихи. Одна из них увидела подходящую снежану и встрепенулась, как воробей. «Снежок, как хорошо, что ты пришла, а то я не знала, как тебе позвонить, что сказать!» «Лида, что случилось?» — строго спросила она. «А что, ты не видишь?» Голос Лиды поехал куда-то вверх, сорвавшись на фальцет. «Мы пришли, а дверь разбита!» На стеклянной двери действительно зияла дыра, проделанная то ли метко брошенным камнем, то ли просто ногой. «У вас что, нет сигнализации?» быстро спросил Зимин у застывшей снежаны. «Нет, это дорого, да и бессмысленно. Мы не храним ничего такого, что стоило бы украсть. Отрезы тканей...» «Швейные машины? Так они к полу прикручены. Лида, вы внутрь заходили? Что-нибудь пропало?» «Да не заходили мы!» — плачущим голосом ответила девушка. «Страшно ведь! Хотели тебе звонить, а тут и ты идёшь!» «Так, позвольте мне!» — сказал Зимин и протянул руку за ключами, которые держала в руках Лида. «Девушка, давайте отопрём дверь и посмотрим». «Что там внутри?» Через пару мгновений работницы во главе с Земиным оказались в ателье. Снежана щелкнула выключателем, и мягкий свет залил комнату, в которой, кажется, принимали посетителей. На первый взгляд все было в полном порядке. «Не топчите!» — строго приказал Зимин. «Кто-нибудь один пройдите по остальным помещениям и посмотрите, пропало ли что-нибудь. Остальные стойте у входа. Надежды, что злоумышленник оставил следы, немного. Но все-таки поступим по правилам». На то, чтобы осмотреть все помещения ателье, потребовалось не более пяти минут. Все было на месте, включая деньги в запертой на маленький ключик кассе. Их было немного, тысяч пятнадцать, но неизвестного преступника деньги точно не интересовали. «Всё на месте», — сказала Лида, инспектировавшая помещение. «Вообще ничего не пропало». «А ты как считаешь?» — спросил Зимину Снежаны. Та окинула взглядом помещение, закусила губу, скрылась в маленькой комнате, служившей ей кабинетом, и позвала. «Михаил, подойди сюда на минуточку!» Было в ее голосе то, что заставило его сразу метнуться на зов. Снежана стояла посередине маленькой комнаты и держала в руках фартук из черной ткани. «Что случилось?» Она подняла на него горящие, мгновенно запавшие, совершенно больные глаза. Дневник пропал. «Что?» Дневник Никипелова. Вчера я читала его здесь, на работе, и, сделав перерыв, положила в карман этого фартука. А потом позвонила мама, сказала, что тетушке плохо. Я все бросила и побежала наверх и думать забыла, что дневник остался здесь, в кармане, а сейчас его нет. Зимин напряженно думал. Его лоб разрезала глубокая морщина. Он просто физически ощущал ее, зная, что морщина появляется всегда, когда требуется серьезная работа мысли. «Твоя тетушка знала о том, что дневник существует?» но не имела возможности увидеть его у тебя дома. Ты его туда не приносила. Или кто-то третий, считающий, что в дневнике может скрываться разгадка тайны Сапфирового креста. Да, ты чертовски права в своих подозрениях. Скажи, а еще что-нибудь пропало? Снежана медленно, словно нехотя, обвела взглядом комнату и внезапно ее лицо просветлело. «Это вряд ли, тетушка», сказала она быстро. Дело в том, что пропал еще один предмет, который она легко могла забрать до этого, потому что он хранился у меня дома, и я показывала его нашей родственнице, и только после этого спустила в ателье и забыла унести обратно. Тетушка легко могла взять все, что ей хотелось, Я сама ей это предложила, и она давно выбрала то, что ей понравилось. Ее бормотание было похоже на бред. Зимин сделал шаг, обнял Снежану за плечи и встряхнул, сгоняя на вождение. — Что еще пропало, Снежана? Что могла в любой момент взять твоя тетя? — Коробку с осколками, — не сказала, а скорее выдохнула та